Глава двадцать первая. Уговор. Ирвин Твет. Цамт. Таверна Пьяный Вереск. Ведьма Агата Макфейевна. Ночь близилась к концу, прокладывая дорогу новому дню. Предрассветные солнечные лучики готовились выглянуть из-за горизонта, окрашивая безоблачный небосвод разными оттенками от темно-синего и голубого до насыщенного изумрудного зеленого. и лишь узкая полоска света радовала ранних пташек своей желтизной. По улице семенила быстрыми и маленькими шажками эдакая роковая брюнетка в черном платье с высоким воротником-стоечкой. При этом она покачивала при ходьбе крутыми бедрами и ничуть не маленькой грудью из стороны в сторону. Потому несколько пьянчук не удержались и таки попытались подкатить к этой смелой женщине, вышедшей в столь опасное время одной и без охраны. Однако несчастные только и успели заработать по паре обидных проклятий бесплодия, и иже с ними, прежде чем свалиться на тротуар под действием сонных чар или и вовсе переизбытка выпитого пенного. Ни родивые, ни соблазнители даже во сне умудрялись нарушать спокойствие городских, оглушая своим громким храпом помимо людей еще и прятовшуюся по углам живность, ждущую в канавах утренних помоев. Ловко переступив мимо пробегавшей по своим делам крысы, женщина даже не поморщилась и пошла дальше, стучать деревянными подошвами по вычербленному каменному тротуару не слишком уж зажиточного района. Ибо сточные воды здесь текли в досадном соседстве с домами и тавернами. Оттого владельцы при непременно держали на подворье хоть захудалую, но стаю собак, дорысей, да дабы уменьшить популяцию грызунов и усмирять их при очередном нашествии. Завернув за угол, ведьма сбавила шаг, вымеряя расстояние до задней стены впереди стоящего неприметного здания и время по магическому хронометру. которой захватила с собой, выходя из лавки. Такс, сказала она, заглядывая на подворье, и кинула кости скулящему в будке собакам, чтобы и тявкнуть не вздумали. Затем подошла к надломленным деревянным ступенькам и двери, ведущие в зал знаменитой пинчужной, славившейся своим вересковым элем, также как и горелым мясом, что чедит в костре порой лучше всякого угля. Откуда они берут эту подошву? Не разгрезёшь. скривилась ведьма, поглядывая на циферблат с тремя кругами и вращающейся магической стрелкой. «Так-с, нить, надо бы на чутка погодить», сказала она сама себе и отступила назад на полшага, щурясь, примеряя картинку к недавнему видению. Затем не выдержала и поднесла ноготь к рту. Но не успела ведьма его как следует грызануть, Как из двери вылетел лысый мужчина, держа в одной руке соломенный новит парик, в другой полый бочонок на деревянной палке. Музыкант торопливо шагнул на надломленную деревяшку, хрустнув ею, коварная ступенька в это место захватила ногу нерадивого убегающего в плотный и довольно болезненный капкан. От чего он и потерял равновесие, планируя встречу пока еще ровного носа с каменным полом, если бы не помешавшая полету мягкая и притягательная грудь ведьмы. Ну чё, попал и вся, довольно бросила она, захватывая голову невезучего беглеца своими крепкими руками, словно крюками рыбу за жабры. Не вырвешься. А затем пригнулась и прошептала ему на ушко: "Коль хочешь знаний, подсоби". Промычал мужчина в ответ, не в силах раскрыть рта в сладком ведьмином плену. Да знаю я, ахидей эльфятки, тфути, не люди! Услышав интересующую информацию, мужчина вырвался, отодвигая от себя знойную красавицу на вытянутые руки, и ошеломленно взглянул на нее с немым вопросом, залегшим складками на лбу. Откуда? Затем поднял взгляд до молоджавого лица и увидел там полыхнувшие магии изречки. «Вот тена! Макфа!» — вскричала взмыленная от погони рыжая цинька, величаемая дуровной, показавшись на пороге. «Ну-ка, брысьте, кошки драные! Дальше мой черёдь!» — ответила Агата сразу всем прибывшим, рукой встряхивая в характерном жесте свою столь же нечесаную копну волос, словно шелковистую гриву породистой кобылы, ибо гордости в этом жесте хватило бы на всех женщин столицы. «Да!» Пожалуй, я с вами соглашусь, стараясь не кривить лицо, вымолвил министрель, следя за женской перепалкой. Кхан наконец смекнул, кто поймал его в тиски накануне, от того поразовел ушами, решил подыграть, натянув парик обратно и слегка поелозив им на макушке, музыкант сдул с носа непрошеную прядь и не церемонясь водрузил ладонь на спину Макфейевны. Ожидание упругости было попрано нещадно к великой досаде Илкета. Морщясь от ощущений дряхлости под пальцами, он стремительно отнял руку, разве что не отшатнулся. Неужель иллюзия? Да, прочла вслух его мысли ядовно, окончательно высовываясь из проема всем телом, а не только носом, торчащим ранее из-за плеча рыжей, а когда отсмеялась с хрипотцой за ядового курильщика, добавила с гордостью, утирая слезы: "Вай, не могу, пойди сюды, голубчик, я одна из всех здесь а...". Целенно натуральная, мымроты, цельно, цельно сляпанная. Вот ты кто, вставила со злобой Шильдоваяльдована, высовываясь из-за плеча рыжей, похоже, воскрешая в памяти обиду, пронесенную сквозь года за исчезновение любимого мурзика, что ловил крыс в подвале Златы. Тем событием минуло уже больше года. Однако что одна, что другая, не раз вспоминали об этом конфликте и даже не два. Судя по насланный друг на друга паре дюжен проклятей, рикашетящих однако в простых смертных. Молчал об Швальдова на. Исковеркала ее кличку рыжая, поддавшаяся скандальному настроению. И так ведьмы увлеклись перепалкой, что напрочь забыли про министреля и стояли, буравили друг друга взором. А где-то на шестом разе обмена любезностями Дуровна решила поискать заступничество, удержащее по всей видимости твердый нейтралитет Агаты. Ух, как и есть змеюка под колодный я! Скажи ж, Макфа. После этих слов отвлеченные милым между собой чиком ведьмы дружно обернулись в сторону молчавшей все это время ведьмы и министреля. А их и след простыл. Караул! Завопила на всю улицу рыжая, раньше всех оклимавшись, она пропустила забегляцами своими временно молоденькими ножками, продолжая кричать: «Лови их, лови их!» В ответ ей лишь послышалась отборная ругань из раскрытых в ярости окон: «Лучше заткнись, а? Кошелька старая!» Прохрепела с одышкой, пробегавшая рядом Вальдовна, обгоняя Дуровну на повороте. Но не успела она возликовать от своей маленькой победы, как мимо нее пронеслась на метле, чуть ли не сбивая с ног, злата, единственная, решившая позаимствовать метлу из таверны. Однако магическая деревяшка с чахлыми прутиками далеко так и не увезла не самую легкую из всех пятерых ведьму. И ядовно, теряя управление, спланировала прямиком в колясящую безвозницы и коней медленным ходом на благо неудачливым путешественникам крытую бричку. Но не успела та снести и досочки, держащиеся в воздухе на одной магии повозке, как завязала в защитном поле, что муха в варенье, прислоняясь щекой к невидимой преграде. Чем обязаны, уважаемая? – уточнил у нее красавец мужчина, выглядывая наружу. Ведьма, обрадованная было неожиданной встречей, тут же сникла, заметив, что объект интереса не один, да еще и придерживал за плечи расстроенную даму. Ихха! Пронесся мимо брички возглас довольной Шивальдовны. Опять выбившиеся в лидеры из числа догоняющих глаза мужчины приняли еще более удивленную округлость. Вы все тут с ума что ли посходили? Не выдержал он, отпихивая воздухом на достаточное расстояние явно сбрендившую по его мнению женщину верхом не то чтобы на метле, на палке. Тьфу на тебя! Только и посетовала ядовно, решив не насылать проклятий на эту парочку. Лилея в душе память об уважительном обращении красавца. Ну чё, ты ползёшь там или как? окликнул адуровно Злату, высовывая нос обратно на оранжевую улицу. Да иду я, иду, отозвалась ядовно, ощущая неимоверную тяжесть в ногах. И вскинув вперед руки, чтобы узреть окончание действия молодящего средства, оглашая негодующим стоном весь цант. Нет! Проорали одновременно обе ведьмы. Бричка же, продолжающая меланхолично плыть по улице, подскочила на месте, остановилась, затем ускорилась и, вильнув, юркнула за поворот на противоположной стороне улицы.